Глава 32. Прореха в хитром плане. На следующее утро соседи Тендерлойнов увидели кур, гуляющих по дороге, и сразу побежали рассказать Тубби. Можно вообразить их ужас, когда они заметили перед домом и на заднем дворе огромные следы звериной лапы с длинными когтями. Все вокруг было перемазано кровью и залеплено перьями. Дверь в доме тендерлойнов оказалась выбита, а сами хозяева бесследно исчезли. Через час вокруг пустого дома бурлила громадная толпа. Люди изучали следы, рассматривали сломанную дверь и разбитую мебель. Началась паника. А через несколько часов... Известие о том, что Икабок совершил набег на Бифтаун, утащил мясника и его жену, разлетелось во все концы страны. Через пару дней уже во всех городах в ужасе звонили во все колокола, а жители собирались на площадях. Только смурланцы остались в неведении, что Икобок отправился на юг и утащил двух людей. Шпион Слюньмора, шнырявший в испуганной толпе, И, наблюдавший за паникой, сообщил лорду, что его план сработал как нельзя лучше. Однако, когда под вечер шпион направился в кабак, чтобы отпраздновать удачно проведенную операцию жареной сарделькой с кружкой пива, он заметил компанию обывателей, которые о чем-то оживленно шептались. Подойдя ближе, шпион понял, что речь идет о следах, которые оставил и кабок. «Вот сказал шпион, присоединяясь к беседе. «Да чего они огромные, да еще с когтями!» Один из компаний, сосед Тендерлойнов, поднял голову и, приподняв одну бровь, с усмешкой заметил. «Так-то оно так. Но почему он скачет?» «То есть?» — удивился шпион. «Почему он все время скачет на одной лапе?» Повторил человек. «Можешь пойти сам посмотреть. Там везде один и тот же след. Выходит, или и кабок скачет на одной лапе?» «Или...» Человек внезапно умолк и только многозначительно подмигнул удивленному шпиону. Выйдя из кабака, шпион долго чесал в затылке, а потом вскочил на лошадь и во весь дух помчался во дворец.